Глава третья. Зеленка и йод. Тяжелая, пузатая металлическая дверь, покрашенная в отлупляющуюся теперь голубую краску, равнодушно взирала на приготовление щуплого мужичка в синей кепочке и грязноватой зеленой военной камуфляжке. Тот притащил к ней два баллона кислорода, один пропана, пару резаков, на всякий случай ведро воды с тряпкой и табурет. Несколько минут он раздумывал, откуда лучше начать. Производитель двери, видимо, был настолько уверен в нерушимости материала, из которого она сделана, что массивные петли в количестве трех штук оставались с внешней стороны. Возможно, перенести их внутрь не позволяли конструктивные особенности данного изделия, а, скорее всего, причиной было упрощение производства еще на стадии эскиза. Это можно было бы ожидать от военки с учетом рационализации в сторону упрощения и удешевления. Кроме петель, техник был уверен, такая дверь должна держаться на нескольких ригелях, надежно фиксируя ее во все стороны в металлическом дверном коробе. И просто так сдуть петли будет мало. Нужно будет еще угадать, где находятся ригели и каким-то чудесным образом убрать и их. Но в чудеса Иннокентий не верил, по крайней мере, пока что. Прикинув и так, и эдак, он, чувствуя, что сейчас нельзя терять времени, запалил резак и, одев защитные очки и перчатки, зашипел газом, сосредоточившись на более удобной для резки нижней петле. Шипящее пламя, отражающееся бликами от защитных стекол, медленно прогревало металл в местах, где он был тоньше всего но даже раскалившись до бела, он никак не хотел течь, больше разрушаясь твердыми разлетающимися искрами. Грач закусил усы. Борьба с дверью будет принципиальной. Хватило бы только кислорода, а принципов и знаний у него тоже достаточно. Тихий, освещаемый тусклым светом электрической лампочки, переложил противопехотные мины, лежавшие россыпью на металлических стеллажах, вместо положенных пенопластовых укупорок в один из небольших деревянных ящиков. К ящику привязал веревку и, оглушительно шурша деревом по бетону, волоком потащил все это добро к вертикальной лестнице минус первого этажа. В один ящик у него вошло почти четыре десятка мин. Пяти таких ящиков, казалось, будет достаточно для начала. Притащив первый, он отвязал веревку и пошел за следующей партией. Притащив следующий ящик, он прикинул, что Ваха, скорее всего, спросит и про противотанковые мины, а те весили почти по 10 кг. Хорошо, хоть некий арсенал из разоренного склада был прямо на этом этаже, и таскать это с имеющегося нижнего яруса не нужно. Но, собственно, стоит ли тащить весь объем ко входу? Он как-то раньше не задумывался об опасности соседства с такими игрушками, но сейчас видеть кучу зеленых блинов возле их единственного выхода, лестницы, ведущей наверх, было как-то неуютно. Мрачно вздохнув, он решил, что притащит десяток ТПМок, и все. «Такой мощи наверняка хватит, чтобы заминироваться как следует». В конце концов, надо же будет иметь и стратегический коридор в минном поле, в случае чего, для отхода на поверхности. Перегибать с минированием тоже не стоит. С этими мыслями он двинулся в следующий рейс собирать увесистые зеленые блины тм с нижних полок стеллажей, лежащих еле видимыми при таком скудном освещении. Ваха выглянул из бетонной ямы, выставив только часть головы. Сейчас он внимательно осматривал окрестности. Он совершенно не хотел увидеть колонны гражданского гнуса, вынужденный отстрел которого привлечет внимание совсем другого, гораздо более опасного гнуса. Тепловизор, который являлся насадкой для оптического прицела, был снят, а отдельно лежащий в кармане наглазник превратил прибор в компактный монокуляр, через который боец осматривал сомнительные места. Штатный расчет чувствительности прибора для живого человека – 1 километр, но это для живого. А вот гнус ненамного от окружающей среды отличается. Всегда холоднее живых. Градусов в 25 обычно укладывается. Черная выжженная огнем поверхность поля, где клочками уже торчит веселая зеленка. И вроде радостно, что живое, да надолго ли. Вон подальше, почти в полукилометре, кусты с черными кончиками. Это уже гнус прихватил. Там за кустами, на северо-западе, уже точно мертвая земля и лесная опушка. Черно-серая. Немного задержал взгляд на кустах. Верная дистанция для наблюдения за ямой. Выше уровня их расположения... Еще у основания куча сухостоя, который высох сам от естественных причин. Нехорошее место для сидящего в яме. Скрытное. Он бы туда, конечно, накинул пару коротких очередей, но нельзя. Не те условия, ни тот противник. Военстал выделил индикатор батареи тепловизора. Четверть. Немного. Подзарядная осталась на квадроцикле метрах в двухстах отсюда. Из ямы не видно, если встать только. Ну да ничего страшного. Пусть постоит пока, чуть позже сходит за ним, утолкает поближе и накинет маск сеть. Сомнительно, что его не приберет к рукам сообразительный противник, но мало ли. Бывает и совсем плохонькие на соображение гнус, этакие не включившиеся, низкофункциональный. Особенно если ранение в голову было, либо при перерождении мозг повредился. А может и вообще технику прикопать придется, загнать в яму, накрыть листом металла и землей сверху. Маскировка вещь такая, когда она работает, она как будто не нужна, а когда нужна, уже поздно перепрятываться. Ухо военстала, уловила как внизу, шурша коробом по бетонному полу, сделал очередной рейс тихий. Отгрузил, аккуратно ставя вдоль стен взрывные подарочки, пошуршал чем-то еще по бетонному полу и удалился за следующей партией. Аккуратно прикрепив насадку на оптический прицел, Ваха приподнялся из ямы через усиленное устройство, осторожно оглядывая окрестность. Сейчас есть время подумать. В идеале, конечно, стоило залезть на насыпь железной дороги, чтобы оглядеть подальше но это в идеале, по тактике прежних войн. В нынешней войне, а точнее в идущем и почти закончившемся процессе истребления человечества, осмотр окрестностей с риском быть обнаруженным случайным наблюдателем противника, который прикорнул в оцепенении где-нибудь в лесополосе или просто встал в поле, был недопустим. Но глянуть, как выглядит заминированное местными бойцами поле и насколько далеко оно протянуто, было необходимо. Все равно ведь если снаружи чисто, нужно будет ползать на открытые местности, укапывать и маскировать мины, проводя примитивную, но эффективную сигнализацию. Делать минные слоечки, где на противотанковую мину ставится на взвод противопехотная. Такая слойка сработает от пешехода, но уже обоими зарядами. Для Гнуса самое то. Вайнстал вздохнул, оглядывая спокойные поля, без всяких признаков помутнения, нехарактерного преломления воздуха или неестественно подхваченной воздухом пыли. «Тут ни зона, аномалий нет. А сейчас они были бы кстати, если ты не гуляешь, а сидишь вот на таком пятаке». В таких условиях, чем плотнее аномалии тебя облепят, тем спокойнее. Зато и выбросом радиоактивное пятно на схрон не посадит, потому что выбросов тут нет. Но в то же время это еще не гарантия, что радиации не накроет. Вполне себе есть шанс, что разорвет в клочья радиоактивных уродов, которые в местах ядерных ударов наклепались, да по округе тут раскидает. Те живучие, чем обычный гнус. Сил у них побольше. Он видел такое уже. Тогда по-любому место нужно будет менять. Кстати, что тут по радиации? Давно не смотрел, расслабился. Ваха достал прибор, включил, провел вдоль стенки. Есть фон, разумеется. Вполне себе приличный. Месичишка пожить в таких условиях, и можно лучевую подхватить. Надо будет мужикам подсказать и пузырем с ними поделиться на короткое время. Потом пусть армейскую химию используют. У него как раз есть с собой лишнее. Таблетки мелкие, злые, горечь химическая жуть, если на языке рассосется. Штук 200 в стеклянной баночке. Пусть едят на здоровье. Для себя, конечно, артефакт пузырь. Пузырь артефакты в зоне крайне редкий, а тут, на большой земле, куда ветра выносили осадки с европейских развороченных ядерными ударами городов, его ценность была вне пределов измерений. Почти так же ценен, как и муха, потому что ему работы и без гнуса хватит с учетом нынешнего радиационного загрязнения большой земли. Конечно, есть места, целые полосы, удачно избежавшие сильного загрязнения но это больше случайность, чем закономерность. Рано или поздно фонить начнет все. Вот тут в яме и, скорее всего, в ближайшей округе неудачное место». Ваха глянул в открытый зев люка, откуда послышалось очередное шуршание волочимого ящика. Задумался о мужиках. «Интересно, мужики-то хоть понимали, что уже на финишную по радиации вышли? Вряд ли». Они в целом сидели тут, смерти ждали. Обреченность именно так и приходит. Сначала человек в будущее не смотрит, потом настоящее не воспринимает, а потом и думать перестает, заполняя остатки дней воспоминаниями. Плавали, знаем. Константин чуть тряхнул головой, прогоняя воспоминания о времени, проведенном с гнусом. «Повезло». Расшалилась безымянная хворь, недавно в зоне подхваченная. Оставили его заражение на попозже. Знали, что знания у него в голове ценные, не схарчили. Теперь вот по его следу идут. Как же такую золотую рыбку упустить? Да никогда!» Процедив тихим шепотом несколько крепких ругательств в адрес Гнуса, военстал вроде успокоился. Железная лестница начала передавать тугую вибрацию поднимающегося человека. Освещаемый тусклым электрическим светом, снизу появился Тихий с небольшим ящиком, неудобно расположенным на плече. Военстал перехватил ящик, отодвинув его в сторону. «ТМ-ки берем?» — спросил Тихий, не вылезая из люка. «Да, берем. Это хорошо работает, если повезет». «Пока наш главный калибр. Давай штук десять отгрузи», — ответил Ваха. Тихий кивнул и спустился. Глядя вниз на внизу боеприпасы, он передумал поднимать ящики вручную. Ловко перевязал следующий ящик веревкой так, чтобы тот имел не две ниточки крепления с веревкой, а четыре по углам во избежание опрокидывания и, поднявшись по лестнице, подал концы военсталу после чего спустился еще раз, проверил укладку мин и веревочные крепления. Вера, негромко скомандовал Тихий, показывая большой палец вверх. «Октябрьское небо, на котором паслись сытные полные радиоактивного пара стада облаков, равнодушно взирало на обезображенную землю». Поверхность Земли, сейчас выкрашенная преимущественно в черный цвет, жадно вбирала в себя энергию Солнца потоками теплого воздуха, создавая новые направления ветров, которые, не торопясь, перемещали кучевые облака с юга-запада на северо-восток. Это направление ветра было нечастым, но самым нежелательным. Вобрав в себя радиацию с европейской территории, Они в разрядах молний и грома поливали и все еще живую, и мертвую убитую гнусом поверхность потоками радиоактивной воды. В тех местах, где выпадали эти осадки, фон поднимался в десятки раз, чуть позже проникая под землю и поселяясь на глубине. Пока что это не имело последствий для местами живых лесов и полей. Но даже полевые мыши, тревожно обнюхивая воздух, стремились заранее скрыться от ползущего по небу холодного мрака. Грач, так пока и не справившийся с пузатой дверью на минус втором, теперь сидел в яме, ловя ртом свежий воздух. Петли он все-таки срезал, но, разумеется, пузатый, крашенный в голубую краску титан – сидел еще и на ригелях, цепляясь ими в железобетонную стену со всех четырех сторон. Пройдя по каемке двери резаком и повредив разве что старую краску, он, надышавшись дымом и тяжелыми парами до головной боли, прервал это дело, оставив остывать красные пятна металла. Как и положено в военной части, для сидящих без дела, он тут же получил новое задание от военстала. «Нужно разобрать стеллажи на листы». «Видишь, в чем дело», — объяснял Ваха, раздав по сигарете обоим бойцам. «То, что вы мины раскидали по округе, это лучше, чем ничего». Он прикурил от предложенной ему зажигалки. «Отгнулся их и вправду не спрятать, пока земля ими не обработана. Для них все, что еще живо, или светится, или контуры видны». Стены, потолок, пол, скрытые полости. Все они видят попервой, пока там живое есть. Плесень, бактерии. В общем, любое, с чего они жизнь скачать могут. А вот как соберут они урожай, так и все. Только обычным зрением пользоваться могут. У меня возможность была поэкспериментировать. Я уж сколько с ними прожил, успел понять. «А сколько?» – не удержался Тихий. «Да неделю почти», — ответил Костя. «Чтобы понятнее было пример. Вот я гранату спер и спрятал, гнус ее сразу находит. А если я гранату палкой из мертвой зоны зацепил, притащил за кольцо и положил в мертвую, то он и ухом не ведет, как будто и нет ее. Но, конечно, если ты ею, ему в морду не тычешь, то он и не обращает на такой предмет внимания». А если ты со своих рук гильзу в мертвую зону бросишь, так он через время туда подойдет, чтобы посмотреть, что там такое вылезло, хотя глазами найти ее и невозможно как будто. Поначалу я их так гонял, потом мне замечания сделали с внесением в грудную клетку. Перестал. а, -а, -а, -а. открыл было рот Тихий, чтобы продолжить расспрос. Это не сейчас, оборвал его стал. Слушай дальше. Ваши противопехотки почти любому гнусу не смертельны. Если только совсем в крайнем истощении будет, тогда да, добьет его мина, но крепкого сытого не успокоит». Грач глянул на напарника и нервно затянулся, едва заметно кашлянув. «Оторвет ему ногу, он дальше проползет, прямо в яму». «Лист?» – Ваха кивнул на люк, закрывающий вертикальный спуск в убежище. Он, допустим, вскроет, рванув нашей же противопехотной. Не одна, так вторая сомнет его. Это все самодеятельность, а не бронеплита». «Да мы в курсе», — кивнул Тихий, аккуратно стряхивая пепел с сигареты и немного удивленно отмечая, что и пепел у этих сигарет другой. Какой-то прям плотный, настоящий, в отличие от привычных ему магазинных сишек. «Так вот», Будем считать, что нас найдет случайный гражданский гнус. Те сами по себе шатаются, где попало, добивают, что еще живое есть. Тут вдоль трасса на Москву все уже гнусом выбито, ну да ладно. Первый гнус, который пройдет после ранения, выжрет все, что слабее него. Это у них общий механизм, это они непроизвольно делают. В целом, гражданский гнус нам не угроза. «Опаснее будет, если их под крыло Альфа возьмет. Альфагнус его называют еще. В основном там военные. Но я так понимаю, еще и стратеги, советники, невоенные специалисты свои у них есть. Видел белых халатных. Вот вся эта шушера, которую они организуют, будет действовать сообща. И опасность именно в том, что пока наша точка отбиваться будет... «Их командиры сообразят, как и что делать, если мы отобьемся». «А кто у них из шушеры самые опасные?» – встревоженно спросил техник, забыв закрыть усатый рот после вопроса. «Ну, самые хреновые – это самые здоровые. Самые здоровые у них – это биотанки, их еще волдарницами называют. Эта дурь, конечно, прям очень крепкая». Костя, отметив открывшиеся рты обоих бойцов, вздохнул. «Но «Ну вы что, не видели биотанков этих?» «Видели, охренели», — кивнул Тихий. «Но не верилось, что такое дерьмо в действительности к нам может прибыть». «Они же только в Европе вроде были», — подал голос Грач. «Это вначале только в Европе были. Их то ли в Италии, то ли в Испании обнаружили. Валдарно есть такая точка». «То есть городок, или что там?» «Испания», — подсказал Грач. «Вот-вот, значит, Испания. Волдарнейцами их поэтому называли. А потом Гнус смекнул, видать, альфа который, что такая хрень очень удачно может города брать и в целом бьет далеко, и давай их клепать. Везде, где ядерные воронки были, везде их клепать начал. Вот они и поперли во все стороны страхолюдины». Мрачно объяснил стал. «Биотанки у нас в основном по большим городам прошли и дальше через Сибирь на Китай с основной массой двинули. Но гнус никогда со старого места на сто процентов не уходит. Всегда хоть одна штука да остается». Тихий потушил сигарету. Курить почему-то расхотелось. Грач уткнулся взглядом в землю, и по его виду невозможно было понять, о чем он думает. «Ладно, это уродство еще полбеды, они радиоактивные все», — встрепенулся, вспомнив важное военстал. «Вон у меня такая штучка есть, подарок зоны, артефакт-пузырь называется. Я его вам сейчас дам, а вы вдвоем его ручками держите, как дети малые, не стесняйтесь. Он радиацию выводит на себя. Пока это единственный артефакт, который с мухой работать может». С этими словами он достал из разгрузки зеленый, словно полированный малахитовый камень размером с кулак. Светлые и темно-зеленые разводы в нем чередовались, едва заметно смещая друг друга, создавая иллюзию, что шар сам по себе крутится в руке. Шеи бойцов удивленно вытянулись, стараясь рассмотреть необычное. «Вы уже дозу хапанули тут, это точно. Дозиметров-то нет у вас». — спросил Ваха. — Нету, — отрицательно покачал головой Тихий. — Тут вообще нет нифига, не пойми, что за точка. Хорошо, хоть пайков достаточно и вода есть. Оба военных, приняв артефакт, послушно обхватили его ладонями и затихли, вглядываясь в странную игру, казалось бы, камня в их ладонях. — Дверь как, грач! — Грач! Проигнорировав жалобу Тихого, обратился к усатому в кепке бойцу военстал. «Положила на нас та дверь свое, что у нее там есть. Если бы такую дверь тут снаружи сделали, тогда сидели бы, как у Христа, за пазухой и не переживали». Не отводя взгляда от пузыря, ответил грач. Костя хмыкнул. «Не удержат Гнуса никакие двери. Была у него информация о куда более укрепленных точках» с гораздо более серьезным штатом и вооружением. Где он знал, сидят не бойцы, а тигры по количеству шрамов на душе и на теле. И тех вскрывали. Он вздохнул. Вся трасса на Москву считалась стратегической, а потому вдоль нее было видимо-невидимо укрепленных оборонительных точек, таких вот складов, складиков, просто пунктов наблюдений. Защищенных и не очень забронированных так, что авиабомбы не сразу взять, и просто ямки в земле. Почти все были найдены и взяты гнусом. По крайней мере, из тех, что он находил на своем непростом пути побега с одного из южных постов зоны. Были, конечно, задраенные, без признаков внешнего присутствия человека точки, Но, изучив их в оптику, военстал не приближался, чтобы не наводить гнус по своим следам к, возможно, еще уцелевшим военным. «Дверь по-любому вскрывать надо, грач», — решительно заявил военстал. «Да как ее взять-то? Бетон крепкий, сталь тугоплавкая. Я уже полтора баллона кислорода извел. Кувалдочки есть, но легкие. Большие молотки считай». Пожал плечами боец и, освободив одну руку от артефакта, полез за фляжкой Тихого. Очень захотелось пить. Тихий, после того, как грач сделал несколько больших глотков из фляжки, знатно приложился и сам. Артефакт, между тем, из глянцевого, превратился в матовый, а темные линии стали шире, уменьшая площадь светло-зеленых полос. «Смотри, как меняется!» Привлек внимание военстала Тихий. «С ним все в порядке?» «Да, порядок», — кинув взгляд на пузырь, который бойцы снова обхватили двумя ладонями каждый, ответил Ваха. «Работает, свое возьмет, отдышится и снова будет как новенький». «Нормальной кувалды нет, роди!» «Как понял, грач!» «Есть родить кувалду», — вполне серьезно ответил боец. «Аптечки есть тут с радпротекторами?» Оба отрицательно покачали головой. «На стенах были дежурные, но там даже жгуты потрескались, лет сорок Бенты Бинты желтые есть, зеленка есть, много». Перечислил грач и сам хмыкнул такому в кавычках изобилию. «Ясно, как обычно», — прокомментировал Ваха. «По патронам что?» Россыпью по полкам лежало штук 500. По полу еще были разбросаны. 1002, наверное. Я собрал в ведерко, в ящичек. На кухне под столом стоят. По карманам распиханы еще порядком. Это 545. Еще 762 есть, два цинка. Но нам они не подходят. Ответил тихий. Военн стал, только вздохнул, удивляясь материальной базе данного объекта. «Извиняй, командир», — негромко ответил Тихий, словно это он был в чем-то виноват. «Йод еще есть», — со странной, близкой к восторженной истерике, интонацией вбросил грач. Ваха хохотнул, покачав головой. «Как ему хотелось сейчас раскрасить одного из них йодом, а другого зеленкой, чтобы они соответствовали данному укреплению». Тихий, видимо, уловив нечто такое, тоже улыбнулся, стараясь не показывать виду. Грач легко хмыкнул, закашлявшись. Троица замолчала, задумавшись о своем. Йод и зеленка. Можно и на Пасху яички покрасить, в случае чего, и геморрой лечить вместе с гландами. Главное, чтобы у каждого своя ватка была, а не одна на всех. Дожить бы до Пасхи! а до Гемороя, видимо, уже недалеко. Еще несколько секунд они молчали, собираясь с мыслями. «Ладно, мужики, я за квадриком, лопатку прихвачу. Вы минут через двадцать заканчивайте с процедурами. Тихий, ты подымай на горизонт мины, прикапывать будем. А ты, грач, рожаешь нормальную кувалду, разбиваешь стену до ригеля». «Есть», — почти синхронно ответили бойцы.